Глава 15 Не нужно ходить за смертью, умрёшь уставшим. Гай Юлий Цезарь. Тайные записки тирана. Агентство «Блумберг». Программа «Новости дня». Выступая на внеочередной сессии Европейского межгосударственного совета, Жорж Дюпре призывал все страны цивилизованного мира оказать всеобъемлющее политическое, экономическое и прочее давление на Россию с тем, чтобы она предоставила свои разработки в сфере изучения порталов и сам портал, незаконно находящийся на территории России, в пользование Международной комиссии. Господин Дюпре напомнил европейцам о том, что Россия всегда отказывалась делиться природными ресурсами, оказавшимися на ее территории, тогда как это достояние всего человечества. И разумное расходование ресурсов есть задача, решаемая только под руководством стран, идейных лидеров ресурсосбережения и зеленых технологий. При них выступили известный правозащитник чудом спавшийся от тоталитарного режима Гурьянова, известный художник и поэт Любомудров и глава Европейской антирусской партии Сукс Зукис. Линсар, Лазурный океан, остров Саронта, тюрьма особого назначения номер пять. Кораблик мягко присел на пляж, и когда посадочные опоры приняли вес, чуть погрузившись в песок, Алексей полез к люку, за которым скрывался терминал аварийной аутентификации. Когда длинное двадцатизначное число было введено, катер постоял еще какое-то время, потом, приняв от импланта Алексея кодовый сигнал, Приветливо распахнул вход. «Ну, хор, добро пожаловать на борт!» Алексей сделал шутливый приглашающий жест, подхватил узел с бывшим узником, занес того в катер и расположил в одном из пилотских кресел. Потом сел сам, пристегнулся и, бросив взгляд на спутника, сам себе скомандовал. «Поехали!» Корабль мощно без рывков поднялся в воздух и уже через пять минут был за границей атмосферы, там, где нет синевы воздуха, а лишь бархатная чернь космоса и звезды, сияющие драгоценными камнями. Двигаясь почти по баллистической траектории, корабль миновал благодатный и, проскочив в широкую полосу Серого океана, зашел на посадку прямо к серой пирамиде. Две банды, затеявшие новый дележ этого участка серых пустошей, очень предусмотрительно разбежались, потому что маленький по космическим меркам катер мог своими лучевыми пушками побрить всю округу до состояния спекшегося стекла, но при этом не сильно нагреться. Что, кстати, и происходило временами, когда непонятливые пытались что-то сделать фактическому хозяину благодатного. Алексей аккуратно притер корабль к пирамиде и отключил фиксирующую систему. Он был реалистом и понимал, что сейчас против него станут все, даже те, кому он здесь сделал доброе дело. А значит, нужно взять ноги в оставшуюся руку и как можно быстрее двигаться. Единственное, что он мог сделать для своего спутника, так это устроить его в регенерационной капсуле, которую уже расконсервировали дроны, и, пожелав проснуться со всеми конечностями, покинуть зал медкомплекса. На складе запасных частей нашлись запасные стержни для портальной арки, и, закинув их уже во второй по счету рюкзак, Алексей вышел к кораблю, даже не глядя на стоявшие вдалеке машины райсеров, поднял катер в небо. Строго говоря, сами кристаллы он мог вырастить и на месте. Для создания простого стержня накопителя были нужны лишь море энергии и маг, который этим морем может воспользоваться, не умерев при этом. В мире асарты, где было много рассеянной магической энергии, созданием кристаллов зарабатывали многие маги. Но вот практически сделать цилиндр толщиной в руку с торцами в виде сложного многогранника было очень и очень непросто. Западное побережье проклятого. Алая зона демонова мясорубка. В этот раз дорога была сильно короче. Даже не разгоняя катер, Алексей долетел до западного берега проклятого к месту аномалии буквально за час и, снизившись до метра, медленно поплыл над землей в сторону черного лаково-сверкающего вихря, обозначавшего границы магического урагана. Но вместо того, чтобы тихо вплыть в вихрь, катер дернулся, пропахал брюхом темно-серую мелкую, словно пудра пыль, и встал окончательно. Ну, никто и не говорил, что будет просто. Алексей с трудом накинул рюкзак, в котором, кроме стержней, лежали рацион на пару суток и пятилитровая фляга воды, и шагнул наружу. Стоило ему покинуть катер, как ноги сразу погрузились по колено в мельчайшую пыль и волей-неволей пришлось поторапливаться, чтобы не быть затянутым, словно в песчаную ловушку. Его собственный резерв быстро восстановился, как и самочувствие, а вот имплант не выдержал напряжения магических потоков и ушел в защитный режим. Но все это Алексею было уже безразлично. Сражаясь с пылью, которая набивалась в глаза, нос и рот, он все ближе подходил к краю вихря, пока не встал в метре от переливающейся волнами черной лаковой поверхности. Алексей осторожно коснулся поверхности, и от пальцев вдоль стены вихря поднялся настоящий бурун, словно он на скорости опустил руку в воду. Только бурун был на вертикальной поверхности и черным, словно антрацит. Но когда он вынул руку, она была совершенно сухой и чистой, словно он только что отмыл ее щелоком. Да. Алексей вздохнул и со словами «Был бы умным, сидел бы тихо и дома». Шагнул в вихрь. Линсар Благодатный, имение правителя Агалора Благодатного. Мы зафиксировали взлет вашего катера, величайший. Майор низко поклонился. Взлет и посадку. Он сначала сел возле серой пирамиды, а затем снова взлетел и сел вновь на западном побережье у Черного Вихря. — Он заряжает стержни! — негромко произнес Агалор. — Простите! — расслышавший начальник безопасности наклонился ближе. — Он заряжает стержни! — медленно и ясно произнес архимагистр, и лицо его заострилось. — А когда он их зарядит? То вернется в пирамиду потому что больше неразрушенных портальных врат на планете нет так давайте и эти предложил офицер если бы это было возможно то на этом месте уже давно была бы воронка оголор устало сел в кресло пирамида рассчитана и не на такое А наша лучевая пушка только оплавит внешние датчики. Нет, наш единственный шанс перехватить силу у самой пирамиды. Собрать войска, выставить вокруг так, чтобы хамрак не проскочил, и ждать. Он обязательно появится, не может не появиться. Но для гарантии нужно завалить. И забетонировать все входы в портальный комплекс. Исполняйте времени у вас немного. Западное побережье проклятого алая зона демонова-месорубка. Каждый шаг в вихре давался с огромным трудом и не только физическим. Источник то наполнялся до краев, то пересыхал до ноля, а настроение прыгало от эйфории до черной депрессии, и все в течение минут. Неудивительно, что Алексей вывалился из границ вихря, измотанный, словно побывал в мясорубке. Не глядя по сторонам, он плюхнулся на большой камень и, только положив плазму на колени, оглянулся. Круг, очерченный стенками вихря, был невелик, метров сто, и здесь уже не было пыли, а под ногами чуть поскрипывал обыкновенный песок. И как в вихре на планете Асарта, в центре аномалии проходил жгут энергетического потока. Но, несмотря на то, что канал и захватываемая им область были меньше, чем Алексей видел на Асарсе, напряженность поля непосредственно в жгуте была намного выше, что прямо исходило из его темно-фиолетового, почти черного цвета и громкого звука на низкой частоте, который болезненно отдавался во всем теле. Никуда не торопясь, Алексей снял со спины рюкзак и, достав рацион, начал есть, бездумно смотря на гудящий и чуть подрагивающий жгут энергетического потока. Нужно было придумать, как внести в поток стержни кристаллов потому что о длинной палке он самым позорным образом забыл, когда собирался к пирамиде во второй раз. И это как раз было совсем неудивительно. События, что произошли с ним за последние дни, могли выбить из колеи кого угодно. Но это гудение начало его уже выводить из себя. Алексей вздохнул и сделал большой глоток из фляги. И, вздохнув, вытащил из рюкзака сверток, в котором лежали кристаллы, восемь штук, последние, кстати, на складе. Возможно, где-нибудь на нижних горизонтах, на складах красного уровня, и лежит контейнер с кристаллами, но в памяти Складского иксра ничего по этому поводу не было. Еще раз окинув мысленным взором свое снаряжение, Уцепился взглядом за шомпол плазмомета, имевший вид трубчатого стержня из стали с рифленой ручкой. Пристроив кое-как кристалл на шомполе с помощью ремня, Алексей внес его в поток и сразу же выронил от боли, так как шомпол раскалился до красна. «Да что же это такое?» Он оторвал кусок тряпки и, обмотав рукоять, повторил опыт, шипя от боли в обожженных пальцах. Через минуту кристалл зарядился до черно-голубого цвета, а шомпол, раскаленный до бела, остывал на песке. Хорошо еще, что ремень плазмы был сделан из мелких стальных звеньев, которые легко выдерживали сильный нагрев. Но вот Шомпол, похоже, не выдержит зарядки всех восьми стержней и даже пяти. Алексей поднял чуть остывшую железку с песка, чтобы убедиться в том, что и так понял. Металл частично поплыл, стержень стал кривым, и в лучшем случае Шомпол выдержит еще одну экзекуцию, после чего нужно придумывать что-то другое. И это другое у него, одно единственное, а именно автоматическая плазма, которую он так хотел сохранить. Но прижучить Тяголора хотелось сильнее. И дело даже не в том, что тот законопатил Алексея в довольно неприятное место, а скорее в том, что какой-то деятель решает за все население планеты, что им нужно. Империя Тессарин не была раем, но старалась не быть адом для своих граждан. Вроде немного, но этого было достаточно, чтобы работали общедоступные школы, а любой гражданин имел право на бесплатную медицинскую помощь. И, естественно, никакой работорговли и чего-то подобного. Имперские комиссары имели достаточно полномочий, чтобы засадить торговца живым товаром пожизненно, без шансов на освобождение. Алексей привязал новый кристалл к шомпалу и внес его в жгут энергетического канала. Вполне ожидаемо, металл шомпола рассыпался яркими искрами, а заполненный до предела кристалл упал на песок. А плазма, несмотря на солидный вид, не смогла выдержать и пару секунд, сразу превратившись в комок вонючего и дымящегося вещества. Да что же это такое? Алексей чертыхнулся и попробовал просто прокинуть кристалл через поток, но тот не успевал схватиться, и зарядка не происходила. — Не получается! — раздался негромкий голос, и Алексей машинально ответил. — Да как тут выйдет? Поток-то не меньше, чем в полтора-два миллиона единиц. Чудо, что хоть два кристалла зарядил! И только потом осекся и, оглядевшись, убедился, что вокруг никого нет. — Черт, что-то меня глючить начинает! «Я не призрак!» Шелестящий негромкий голос мог принадлежать как мужчине, так и женщине, поскольку был начисто лишен Абертонов. Сухой и какой-то безжизненный звучал одновременно отовсюду. «Если я тебя слышу, но не вижу, значит, ты настоящий призрак!» Алексей вздохнул и попробовал аккуратно коснуться потока краешком кристалла, который держал кончиками пальцев, но тот каким-то образом все время выскальзывал из пальцев. — А почему ты не удерживаешь кристалл Магемы Селла спросил голос. — Да какая Магема выдержит поле такой напряженности? — резонно ответил Алексей. — Сталь вон течет, как вода, а магемы даже не встанут в фигуру, причем не только здесь, но и, думаю, в радиусе километра. Нет, — Нет-нет, смотри, — произнес голос, и перед Алексеем возник рисунок тонкими зелеными штрихами. Ты не создаешь знак, как обычно, словно рисуя его в пространстве, а как бы выращиваешь из точки, выталкивая линии Магемы вперед, как это делает Росток. Сложность тут в том, что в определенный момент придется тянуть сразу четыре нити, одновременно создавая знак Магемы. Но если делать все строго синхронно, то Магему не разорвать никаким воздействием, даже полем гашения. — Ты кто? — Алексей от неожиданности плюхнулся обратно на песок. — Дух этого места! — голос рассмеялся неожиданно приятным смехом, словно зазвучал серебряный колокольчик. — Хренассе! Алексей от неожиданности перешел на русский, но, похоже, духу это никак не мешало. — А мне почему помогаешь? — А чем тут еще заниматься? — резонно ответил голос. — Последний гость тут был лет восемьсот назад и очень быстро кончился, так как магом не был. А ты, я смотрю, даже чувствуешь себя неплохо. Относительно неплохо. Алексей поморщился от ноющей боли в культе. Но совершенно точно, что могло быть намного хуже. Можно сказать, отделался легким испугом. Алексей уселся поудобнее и, прикрыв глаза, начал неторопливо создавать магему целограсс созданную как раз для манипулирования опасными объектами. Получалось плохо. С трудом заставил нить рисунка увеличиваться, словно живой росток. Но когда таких ростков стало два, они наотрез отказались расти синхронно. Но в какой-то момент словно что-то подвинуло его руку и... Все начало двигаться, словно дрессированные собачки. Плавно и не торопясь Алексей закончил магему и, не вставая с песка, подхватил один из кристаллов и внес его в поток. Хватило десяти минут, чтобы зарядить все кристаллы, но Алексей не уходил, словно какое-то дело не сделано, но должно быть сделано обязательно могу ли я как то помочь тебе алексей завернул все кристаллы в тряпки и аккуратно сложил в рюкзак материализовать кристалл вместилище первого ранга голос рассмеялся но не обидно а скорее весело там одних граней больше двухсот будь на твоем месте у Шарс Керон. Он бы сделал его, не особо напрягаясь, но, насколько я знаю, Керона сгноили в какой-то тюрьме много лет назад. Ну, не совсем в какой-то, но в целом да, Алексей кивнул. Когда я покидал пятый комплекс, живых, кроме хозяйки, там не было. Зачем это тебе? Алексей помедлил, действительно пытаясь понять, зачем это ему. «Вот смотри, Ты помог или помогла, я, прости, не знаю, как ты себя идентифицируешь. Так вот, ты помог мне, даже ничего не спросив. Ну, вот просто помог и все. Наверное, потому что считал это правильным. И я считаю, что нужно попытаться помочь тебе. Ну, как минимум, потому что я считаю это правильным. Прости, дурацкий вопрос, но ты всегда поступаешь правильно. — Стараюсь, — Алексей усмехнулся. — Ну, а теперь давай я все же попытаюсь вспомнить эту чертову магему Сак и Хорс и собрать тебе кристалл в местилище. Для ускорения процесса можешь подсветить мне картинку? Висящее в воздухе изображение пространственного кристалла впечатляло. Конструкция, собранная из кристаллических мостиков в сложнейшую форму звездчатого и косо до с включением во внутреннюю структуру еще шести многогранников попроще. Энергии вокруг было море, и, зачерпнув для начала сколько мог, Алексей погрузился в медитативное состояние создания сложнейшей магической структуры. Мири Си Эрол, попавшая в ловушку магической аномалии по вине ее тогдашнего партнера и спутника, за две тысячи лет успела опутать информационными жгутами всю планету. И наблюдение за людьми, их кровавыми развлечениями немало развлекало когда-то сильнейшую могиню Тессарин и руководитель отдела магического спецназа управления специальных операций. Но, проводя годы и века в бесплотном состоянии, она чувствовала, как теряет человеческую составляющую, переставая быть человеком. Наверное, именно на это и надеялся ее спутник, толкнувший Магиню прямо в источник, и без задержки уничтоживший ее тело, и пока Мири боролась с Источником, подчиняя его своей силе, исчез, покинув планету. Так, бессловно, и закончилась бы экспедиция к Источнику, да и вообще жизнь Си Эрол, если бы не юный маг, зачем-то полезший заряжать портальные стержни к самому вихрю. Такие вещи всегда делались с помощью протягивания энергетического жгута к вихрю и откачки необходимого количества в спокойном и безопасном режиме. Но то ли мак не хотел ждать, то ли, что было вернее, просто не представлял себе опасности вихря такой силы, но полез таки в самый центр магического шторма. И вот Тогда Мири увидела совсем запредельную глупость, когда маг стал пытаться зарядить стержни, ведь ее опыт и любовь к высокому искусству магии протестовали против той профанации, что она увидела, и это взломало ее спокойствие до такой степени, что она решила помочь, даже не сильно надеясь на успех. Но малыш снова удивил ее, довольно быстро сообразив, что нужно делать, и проблема встала лишь в синхронизации роста нитей, с чем она вполне могла ему помочь. И это была вторая трещина на ее панцире спокойствия, что укутывало ее столетиями, погружая в забвение. Окончательно он ее вывел из сонного состояния, взявшись создать кристалл в местилище, даже не спросив, для чего это ей нужно. А такой кристалл был единственной надеждой в мире вырваться из вихря и продолжить существование не в виде постепенно тающего призрака, но человеком. Пока она предавалась воспоминаниям, ситуация у основания вихря снова изменилась. Кристалл уже был видимым и почти осязаемым. Вокруг крутились тысячи энергетических нитей, вплетаясь в кристалл, но человек, лежащий на песке, был совсем плох. Увлекшись творением, он быстро исчерпал силы своего источника и без задержки зачерпнул из души. Зажатая в тисках магической бури, мире ничем не могла помочь человеку. Она билась, словно рыба, о стекло, но жизнь по капле уходила из юного мага, превращаясь на глазах в идеальный кристалл души, в тщетных попытках разрушить связь мага И рождающегося кристалла в мире металась и, совсем отчаявшись, закричала от боли и отчаяния, переплавляя свою искру души в призыв о помощи. От этого беззвучного крика жизнь на планете словно пропустила несколько ударов сердца. Остановились ехавшие куда-то райсеры, мигнули и почернели экраны телевизоров, и страшно до жути завыли ахара, дробя стекла в покинутом городе в пыль. А младший творец, смотритель сектора, увлеченный созданием жука-пересмешника, который мог издавать звуки самки-кузнечика, привлекая самцов в качестве обеда, Отвлекся, сдвинул объемное облако редактора в сторону и мгновенным проколом внимания приблизил к себе участок пространства, который и так пребывал на грани, но из-за разразившегося катаклизма грозил схлопнуться, что лично ему грозило понижением до ассистента-смотрителя, а вот этого он не желал категорически. А мужчина и был жив только благодаря тому, что прямо в эту секунду несколько тысяч разумных молились ему, как своему богу, вливая в сосуд тела энергию веры. Кристалл, который начинающий маг собирал для вместилища другого мага, был уже фактически закончен, но с разрывом связи между мужчиной и и его творением должно было произойти столько негативных последствий, что творец-смотритель зачерпнул из резервного источника нейтральную искру и влил ее в человека. Проследив за тем, чтобы искра нормально прижилась, одним движением закончил создание кристалла и разорвал связь, плавно истончив ее до исчезновения и поскольку магиня попавшая в капкан источника рвалась наружу раздвинул пруть ее решетки выпуская наружу и та сразу же метнулась в свое вместилище и сразу же без паузы магический вихрь опал рассеялся в пространстве оставив после себя лишь выжженное пятно и уже уходя Отключаясь от этого пласта реальности, творец-смотритель задумался на мгновение и щедро плеснул своей силы в мужчину, который не пожалел своей жизни ради творения. Возможно, когда-нибудь это спасет ему жизнь, а возможно, он со временем станет сам полноценным творцом. Эта ветвь вероятностей пока просматривалась очень слабо.